Глава четвёртая. Сделка. Друидов в один голос переспросили мы с Артуром. Фейд дрожал, как при лихорадке. Но зачем они тут же убьют тебя, непонимающе воскликнула я. Не убьют, если я сам обращусь к ним за помощью и пообещаю хорошее вознаграждение. Я оборвала его на полуслове. Послушай, друиды изменились. Это уже не те радушные старцы, охраняющие проходы между мирами. Я осторожно шагнула к блондину. Волшебный народ веками безнаказанно проникал в смертный мир. Вы убивали и сводили с ума людей, заключались с нами магические сделки, выгодные только фейри, Порабощали нас и насильно делали своими любовниками. Гнев внутри меня нарастал, я сжала руки в кулаки, больно впившись ногтями в ладони. Последнее настигло и нашу с Артуром мать. «Друиды взбунтовались, не желая больше стоять в стороне и смотреть, как вы творите на наших землях бесчинства. Они решили запечатать все имеющиеся порталы навсегда, искоренив в мире людей ваш гнёт. Элин шумно выдохнул, раздув ноздри, и его губы сжались в жёсткую тонкую линию. Смертные вскоре забыли о вашем существовании. Только немногие приближённые или такие как мы с Артуром, случайно узнавшие о вашем мирке, помнят злодеяния фейри. Но мы крепко держим язык за зубами и стараемся не высовываться, иначе поплатимся жизнями. Друиды безжалостно убивают любого, кто нарушает статус-кво, нервно процедила я. Именно из-за этого они столько лет искали маму и в конечном итоге убили. Она не только слишком много знала о фейри, но когда-то была любовницей одного из них. Вернувшись в наш мир, она стала ходячей угрозой для их устоев. По той же причине они до сих пор ищут меня. Я последний гвоздь в этом чёртовом ящике Пандоры. Из угрюмых мыслей меня выдернул низкий голос брата. Если обратишься к старцам, они убьют не только тебя, Фейец, и нам прилетит за компанию. Он нервно мельтешил вдоль гостиной, закусив губу. Как ты попал в наш мир? Неужели нельзя вернуться тем же способом? Видимо, Артур почуял, что пахнет жареным, и решил попробовать найти способ вернуть гостя в мир фейре, не привлекая к делу друидов. Портал, через который я попал сюда, работает только в одну сторону и может быть открыт лишь раз. Проходы в ваш мир и обратно могут распечатать только древние артефакты. В добавоках можно использовать только в специально отведенных для этого местах силы, тихо отвечал Артуру Фейтс, тяжело дыша. Ледяные глаза были полуприкрыты, словно ему требовались немалые усилия, чтобы оставаться в сознании. Мой двор. Я успела поймать его за плечи прежде, чем обмякшее тело блондина встретилось с твёрдым полом. Вот и славненько, не сдержав облегчения в голосе, протянул Артур. Брат подошел к стоявшему возле камина креслу и поднял заряженный рябиновой стрелой арбалет. "Нет фейца, нет проблем". Ошарашенно застыв на краю софы, в ногах у бессознательного парня я одарила брата презрительным взглядом. Артур тихо и невесело рассмеялся. «Да расслабься ты, Агня. Я никогда не опущусь до их уровня". Артур кивком указал на Фейтса. "Не стану убивать из подтишка". Брат устало помассировал виски, прикрыв глаза. Мне нужно на воздух обдумать все. Крикни, если Фейц придет в себя раньше, чем я вернусь. Накинув на плечи висевшую возле входной двери черную куртку, брат вышел на промозглую осеннюю улицу, захватив с собой арбалет. Ты обещал бросить. Артура я нашла привалившимся плечом к деревянной балке нашего крыльца. Заметив меня, он в попыхах затушил недокуренную сигарету. А ты обещала не попадать в передряги и держаться установленных мною правил, он, развернувшись ко мне в полоборота. На улице было зябко. Небо заволокло серыми тучами, близилась гроза. Я, задрожав, обхватила себя руками, чтобы согреться. Вокруг пахло сыростью и приближающимся дождем. — Вот, возьми, буркнул Артур, протягивая мне свою куртку. Я закуталась в нее, как в кокон, спрятав нос за высоким воротником. Надо же. Я так быстро вылетела из дома, не желая больше находиться наедине с манящим и одновременно до смерти пугающим меня созданием, что забыла прихватить с собой верхнюю одежду. Мы оба стояли, облокотившись на резное ограждение террасы. Я осторожно положила свою ладонь на широкую руку брата, подбадривая сжав ее. В ответ Артур нежно поцеловал меня в макушку. Я уловила такой родной и горячо любимый запах сирени и утренней росы. Впредь только блохастые кошки, обещаю. Лица брата я не видела, его щека покоилась на моем затылке, но почувствовала, как он широко улыбнулся, вглядываясь в сумрачный лес, хвойные ветви которого покачивались на порывистом ветру. Я невольно задалась вопросом: Почему портал открылся именно здесь? Именно сейчас. Фейт могло выбросить в любой точке мира. Скорее всего, его добили бы в Испертио. У меня есть план, как отправить нашего гостя в Асваяси. Мы с ним отправимся в Джуна, к подножию горы Мин. Что? перебил меня расверепевший Артур. Он резко отступил, чтобы взглянуть на меня. Какого черта, Агнес, что ты несешь?» Я капризно надула губы. Подумай сам, Марти, у нас просто нет других вариантов. Если отпустим его, Fate's рано или поздно выйдет на Друидов, и тогда нам крышка. Убить его мы тоже не можем. Во-первых, я столько сил потратила, чтобы спасти его, а во-вторых, можно накликать на себя месть его народа или еще что-нибудь похуже. Мой голос сорвался на крик, я начала эмоционально жестикулировать. Остается последнее отправить его в мир Фейри самостоятельно. Мы оба знаем, где находится так называемое место силы. Ближайшее из них как раз в Джуна. А в книге вечности есть заклинания и необходимые руны для открытия портала. Не унимаясь Раторила, я стараюсь убедить брата. Нет, исключено, рявкнул Артур, не удостожившись дослушать меня до конца. Это слишком опасно. Его взгляд устремился вдаль, а руки вцепились в перила. Я догадывался о его опасениях. Именно благодаря такому месту мой отец смог проникнуть в наш мир и отомстить своей избежавшей возлюбленной. У тебя есть идея получше? Что ж, я вся внимание, с вызовом бросила я. Артур развернулся ко мне, но промолчал, скрежетнув зубами. Вот и договорились. Я старалась выдавить из себя мягкую улыбку, чтобы сгладить сложившееся недопонимание между нами, но вместо улыбки получилась неловкая гримаса. Тем более я уже приняла решение. Я эту кашу заварила, мне ее и расхлебывать. Развернувшись на пятках, я вернулась в дом. Громко хлопнув дверью, я оставила раскрасневшегося Артура злобно сопеть на веранде. Положив руку под подушку, я лежала в своей мягкой кровати, наблюдая за танцем ажурных снежинок, падавших за окном. Первый снег в этом году выпал рановато, была лишь середина октября. С Артром мы практически не разговаривали. Вернувшись домой, он сухо объявил, что первую половину ночи с Фейтсом дежурю я, а вторую он. Брат предложил мне ворожить стальным арбалетом, но я наотрез отказалась. В этом нет никакого смысла, ответила я, отрицательно качнув головой. Если Фейтс надумает меня прикончить, арбалет не спасет. Ты видел, какой силой он обладает? Вопрос получился риторический. Артур злобно фыркнул и молча удалился в свою комнату. Фейтс так и не пришел в себя, но его рана больше не кровоточила. К утру брат меня сменил. Вымотавшись за весь тяжелый день, я уснула едва коснувшись головой подушки. Разбудил меня негромкий, но весьма настойчивый стук в дверь. Через секунду на пороге моей комнаты появился Артур. На нём были плотные джинсы и балоньевая куртка. Он стоял, скрестив руки на груди и угрюмо смотрел на меня. Мне нужно в город, возникли срочные дела по работе, всё так же сухо бросил он. Fate's на тебе, и постарайся больше ни во что не вляпаться, пока я не вернусь. Хорошо, сонно проворчала я, протерев кулаками глаза и махнула рукой на прощание. С трудом заставив себя встать с постели, я натянула свое любимое вязаное платье и отправилась в гостиную, на всякий случай прихватив с собой кинжал. В гостиной меня ждал сюрприз в виде крепко связанного по рукам и ногам Фейца. Он все так же был без сознания и лежал полубоком на софе, но теперь на его конечностях красовались крепкие путы работа моего браца. Ирис вертел моих ног, требуя сиюминутного внимания. Я погладила пушистую спинку, пёс тут же завилял хвостом и высунул розовый язык. Время тянулось невероятно долго. Нужно было хоть чем-то себя развлечь, и я решила приготовить суп. Когда Фейт сочнётся, неплохо бы накормить его. Неизвестно, сколько он уже обходился без еды и воды. Да и Артур вернётся с работы голодный. Ссора с братом легла тяжелым грузом на мои плечи. В детстве мы с ним часто ругались, из-за чего приходилось выслушивать долгие нотации от матери. Позже, когда мы выросли и разница в возрасте перестала быть такой ощутимой, мы стали не разлей вода. Закончив возиться с едой, я пододвинула кресло к Софе и уселась рядом с блондином, закинув ногу на ногу. В нос ударил травяной запах рябины. Должно быть, Артур смазал путы ее экстрактом, чтобы Фейтс не смог освободиться с помощью магии. Умно, произнесла я, вертя в руках кинжал друидов. Тихий стон, слетевший с губ Иллина, привлек мое внимание. Фейтс медленно приоткрыл глаза и попытался сесть. Доброе утро. Точнее, день. Хмуро улыбнувшись, поприветствовала я парня. Блондин дернулся. Его переливающиеся глаза льдинки удивлённо округлились, когда он понял, что крепко связан. С трудом он опёрся на спинку софы, приняв полусидячее положение. "Какого чёрта, недоумевал Фейц. Развяжи меня сейчас же". В его голосе звучали стальные нотки, глаза блондина вспыхнули неестественным белым светом. «Магия тебе не поможет", пресекла я его порыв. Пут, пропитаны соком рябины, она блокирует силу фейри. Блондин снова дернул сцепленными у него за спиной руками, проверяя правдивость моих слов и надежность пут. Я глубоко и протяжно выдохнула. Меня прошиб холодный пот. То, что я собиралась сделать, будь здесь Артур, он бы меня точно убил. Хочешь освободиться? Тогда придется заключить со мной сделку. В сердцах выпалила я, пытаясь ничем не выдать своего волнения. Всем известно, что сделка с феей штука опасная, даже если от неё зависит твоя жизнь. Волшебный народ коварен, он всегда сумеет обернуть её против тебя. Даже самый выгодный гешефт может стать причиной того, что тебя голым бросят в костёр, чтобы потом станцевать на обугленных костях. И я, в здравом уме, шла на это. Феиз задумчиво склонил голову набок. Внезапно он перестал противиться своему скованному положению, заинтересовавшись моим предложением. Я отведу тебя к ближайшему месту силы, активирую портал и отправлю обратно в мир фейри. Взамен ты пообещаешь, что никогда не причинишь моей семье вреда. Элин сдул упавший на лоб волосы и загадочно мне улыбнулся какая-то неравноправная сделка у нас получается ты будешь обременена ею всего пару дней а меня она будет тяготить всю бессмертную жизнь так не пойдет. что еще тебе нужно Твердо спросила я повертев в руках кинжал друидов поколебавшись мгновение Фейт с кивком указал на мое оружие безопасность не хочу чтобы по пути к порталу ты вонзила его мне в сердце Хорошо, я обещаю, что не трону тебя, пока ты находишься в мире людей. Когда Фейтs пронзил меня высокомерным взглядом, все внутри меня сжалось. Тогда освободи меня, Агнес. Звук собственного имени, произнесенный опасным существом из другого мира, вогнал меня в ступор. Я недоверчиво задрала кончик носа и прищурила глаза. Позади меня в камине треснули поленья, словно предупреждая о неминуемой беде. Если хочешь заключить магическую сделку, мне понадобятся мои руки. В голосе блондина скользнула неприкрытая властная нотка, но его тембр стал значительно мягче. Осознав, что Фейт прав, и мне некуда деваться, я осторожно поднялась с кресла и шагнула к нему навстречу. Только без глупостей, предупредила я, держа кинжал наготове, так чтобы острие металла смотрело Фейту в грудь. Блондин лишь кивнул. На секунду я усомнилась в правильности своего решения выпустить чёрты из табакерки. Ничего хорошего это точно не сулило, но и пускать ситуацию на самотек мне не хотелось. Слишком многое стояло на кону. Если Фейс выдаст нас друидами, мы трупы. Чтобы разрезать путы и освободить Фейса, мне пришлось приблизиться к нему вплотную, практически подставив врагу собственное горло. Подойдя ближе, я осторожно наклонилась через его плечо, чтобы дотянуться до узла. Моя шея почти касалась его губ. Замерев, я ощутила ледяное дыхание на своей коже. Меня словно окатило холодной водой. Вздрогнув, я почувствовала, как зашевелились волосы на моем затылке. Одним быстрым движением я полоснула кинжалом по веревкам, сдерживающим не только фейца, но и его магическую силу. Работа Артура свободно упала на софу, освобождая запястье блондина. Я попятилась, как от дикого животного, медленно переставляя ноги. Лицо Фейца ничего не выражало. Дождавшись, пока я отойду на достаточное расстояние, блондин с шипением принялся растирать затекшие руки. Путы оставили на его запястьях глубокую красную полоску. Артур постарался на славу. Ну, или это была месть за вчерашний замороженный язык. Внезапно Фейз взмахнул рукой, и связывающие его ноги веревки покрылись льдом. Щелчок пальцев, и из замороженной путы с хрустом разломились пополам. Освободившись, он снова впился в меня недоверчивым взглядом. Возьми. Я протянула ему заготовленную заранее футболку брата. Блондин медленно поднялся с Софы, слегка покачнувшись. Разве тебе не нравится лицезреть мой голый торс, Агнес? Язвительно спросил парень, но предложенную мной одежду взял, тут же надел ее через голову. Я чуть не задохнулась от возмущения, смутившись даже не знала, как реагировать на его колкость. Помассировав по очереди широкие плечи и размяв спину, блондин приблизился ко мне и остановился в одном шаге. Чёрная футболка Артура сильно контрастировала с бледной кожей, делая Фейца похожим на ожившую ледяную статую. Неожиданно Элин протянул мне руку. Я даже не шевельнулась, продолжая глупо пялиться на его открытую ладонь. Парень взглянул на меня сверху вниз, изучая. Надо же, какой он высокий, мысленно подметила я. Моя макушка еле-еле доставала ему до груди. Дай мне свою руку. Настойчиво потребовал он. Это нужно для заключения сделки. Секунду другую я раздумывала, незаметно теребя рука в платье. Щеки покалывало от прилива разгоряченной, беспокойной крови. Да ладно тебе, смертная. Я не кусаюсь, если меня не попросить. Фейтс щелкнул зубами прямо у меня перед носом. А я не убиваю, если меня не взбесить, парировала я зазнавшегося гостя. Набравшись смелости, я протянула ему руку. Не включать же заднюю, когда сама предложила сделку. Не самое умное решение, но других вариантов, чтобы обезопасить брата, я не нашла. Блондин проглотил сдавленный смешок, обхватив мое запястье. Я невольно отдернула руку, его прикосновение обжигало нежную кожу как жидкий азот. «Повторяй за мной: "И ничего не бойся, хорошо?" Кевком я дала ему понять, что готово. Фейс провернул наши руки, заставляя меня крепче обхватить его запястье. Холодная бархатистая кожа на ощупь напоминала свежевыпавший снег. Мои легкие заполнил уже знакомый приторный запах магии. "Я, Элинор Гимптон, заключаю сделку с Агнес Ркенст", тихо подсказала я, и Фейс, прокашлившись, продолжил. Клянусь не причинять ей и ее брату Артуру Эркенсту вреда ни действиям, ни словом, а также никому и никогда не выдавать их. Воздух вокруг нас все гуще пропитывался противной сладостью чар. Наши руки обвивала взявшаяся невесть откуда тоненькая, светящаяся золотом ниточка. С каждым словом она становилась все толще и прочнее, пока не превратилась в золотую веревочку, витками скреплявшую наше запястье. Внутри меня все дрожало от страха перед неизвестной мне магией. Сглотнув ком в пересохшем горле, я стала повторять за фейцом: "Я, Агнес Эркенст, заключаю сделку с Элином Нортгемптоном". Произнесённая вслух имя Фейтса оставила горькое послевкусие на языке. Клянусь, доставить его к месту силы и переправить через портал в страну волшебного народа, а также не причинять ему вреда, пока он не покинет мир людей. Верёвочка всё плотнее и плотнее обвивала наши руки, причиняя острую боль. Я невольно ойкнула и инстинктивно дёрнула рукой, но Фейтс не позволил мне прервать ритуал. Неожиданно веревочка, вспыхнув ярко-золотым светом, начала проникать к нам под кожу, оставляя за собой красный, похожий на шрам виток на наших руках. Я, не моргая, пялилась на образовавшийся на моём запястье алый шрам, знак магической сделки с фейтом. После выполнения всех условий договора он исчезнет, поспешил утешить меня блондин, скорее всего, заметив отразившуюся на моем лице тревогу. Я так и стояла посреди гостиной, словно пустив корни в пол. Парень надменно обогнул меня, словно ненужный предмет интерьера. Принюхавшись, он двинулся к кухонному столу, на котором дымился свежий обед. Будешь ещё суп? Искренне поинтересовалась я, заглянув в ледяные глаза Элины. Мы сидели друг против друга за тем самым деревянным столом, на котором совсем недавно Фейтс истекал кровью. Вынужден отказаться. Боюсь, с непривычки к такому количеству вашей еды, мой желудок может взбунтоваться. Одарив меня легкой улыбкой, блондин отставил опустевшую тарелку в сторону и пристально огляделся. После магического ритуала я расслабилась. Теперь Фейтс не сможет навредить ни мне, ни Артуру, иначе поплатится жизнью. Магическая сделка убьет любого, кто ее нарушит. Во всех столовых приборах нашего дома была примесь железа, поэтому пришлось дать Элину пластиковую розовую ложку, одолженную мной из местной кофейни мороженое у Челси. Я громко прыснула от смеха, прикрыв рот ладонью. Наверное, это от нервов. Мой хохот опять привлёк внимание Фейца, и он, развернувшись, вопросительно изогнул бровь. "Прости", сквозь смех прошептала я, чувствуя, как вновь краснеют щёки. Просто это дурацкая ушка и нелепость ситуации в целом Я изменила тембр, сделав его более похожим на интригующий и одновременно устрашающий голос из фильмов ужаса. Могущественный бессмертный фейтцу уплетает грибной суп розовой ложечкой у меня в гостиной. Кто бы мог подумать? Я снова рассмеялась, заправив прядь волос за ухо. Илин проводил странным широко раскрытым взглядом мои скользнувшие по волосам пальцы, и я невольно заметила, как дернулся его кадык. Так где ты говоришь находится ближайшее место магической силы? Проигнорировав мою насмешку, блондин устало откинулся на спинку деревянного стула. Прогнав развеселившие меня образы, я подпёрла щеку ладонью. У подножия горы Минта, недалеко от пригорода Джуна. Туда мы можем добраться на пароме, просто сообщила я, зачерпнув немного супа из своей тарелки. Но потом возникнет проблема. Гора А точнее, подход к ней окружен непроходимым лесом. Дроиды постарались, чтобы места силы были практически недосягаемы для обычных людей. Фейт задумчиво почесал подбородок. Тень длинных густых ресниц, дрожа отгоревшего в камине огня, упала на его высокие скулы. Иногда я ловила себя на том, что беспардонно глазею на него, как на редкий экзотический экспонат в музее. Вспыхнув, я тут же перевела взгляд на отдыхающего на коврике Ириса. "Слышала некоторым неблагим неблагом фейре подвластно перемещение", осторожно предположила я, не поднимая глаз. "Если ты, так сказать, подбросишь нас, ну или хотя бы перенесешь через тайгу к горе, это значительно облегчит задачу и сократит время. Откуда ты знаешь, что я не благой фейец? Не сдержавшись полюбопытствовал парень Выражение его лица оставалось безразличным, но в глазах плясал озорной огоньёк. Догадалась. Мой ответ, видимо, не очень-то устроил Элина, Фейтс возмущённо фыркнул. Сила твоей ледяной магии и эмблема барса на плаще, кратко объяснила я. Ты ведь служишь при их дворе? Да, также сухо ответил Элин, положив сцепленный в замок руки на стол. Фейт следил за каждым моим движением, как кот за мышкой. Так ты сможешь перенести нас? Нет. Запас моей магической силы истощен после ранения, и тело тоже. Неохотно признался блондин, поджав нижнюю губу. Уйдут недели на то, чтобы я полностью восстановился и смог совершить прыжок через пространство. Но я не могу столько ждать. Встав, я убрала грязную посуду со стола. Взгромоздив тарелки в раковину, я развернулась к Фейцу. «До Джона, мы доберемся за пару дней. Этого времени хватит, чтобы ты накопил сил и смог совершить переброс через лес". В открытую поинтересовалась я. "Думаю, да. К этому моменту я смогу совершить прыжок на небольшое расстояние". "Отлично, завтра же и отправимся в путь". Мрачно улыбнувшись, я побрела к входной двери. Накинув на себя висевшую на крючке куртку, я уже собиралась выйти на крыльцо, когда Элин неожиданно окликнул меня. Агнес. Мое имя в устах врага все еще остро резало слух. Куда ты? Мне нужно проветрить мозги и прогуляться с Ирисом». Бедный пес уже битый час жалобно скулил, просясь на улицу. Прошу, будь паенькой и постарайся сохранить наш с Артуром дом в целости и сохранности. Я скоро вернусь. Могу я пойти с тобой? неожиданно вопрос Элина обескуражил меня. Не хотелось бы провести вечер один на один с твоим братцем. Блондин встал, опершись ладонями о столешницу. Ты что же, боишься моего милейшего брата? хихикнув, поинтересовалась я. Боюсь, не смогу сдержать свою клятву не причинять ему вреда. Меня охватила ярость. Я смерила Фейца презрительным взглядом, застегивая куртку. Знаешь, смертные совсем не привыкли к тому, что по их улицам шастают эльфы-переростки. Черты лица Элина стали реще. Чёрт, должно быть, я задела его. Фейтс выпрямился во весь рост, косо посмотрев на меня. Я могу воспользоваться заклинанием гламура, предложил он смягчив интонацию. Видно, блондину действительно не импонировала перспектива остаться в компании моего брата. Смертные будут думать, что я один из вас. Я, непонимающе нахмурилась, обвивая вокруг шеи серый шарф. Ты же говорил, что тебе нужно восстановить магический резерв. Это простое заклинание. Особых магических затрат оно от меня не потребует. С минуту мы буравили друг друга взглядом. Я мысленно взвешивала все за и против. Пара мгновений, и я капитулировала. Действительно, оставлять его дома дожидаться Артура не лучшая затея. Ладно, вскинув руки, согласилась я. Но надо тебя переодеть. А то ты в своих рейтузах похож на сбежавшего принца из Диснея, столкнувшегося с жестокой реальностью. Я указала на запёкшиеся на его когда-то белоснежных штанах пятна крови и грязи.